А пока до ямы шли, товарищ старший лейтенант, гномик ему такого понарассказывал. Короче, эти две расы, в смысле гномики и пупырчатые, живут во враге издавна, и каждая имеет свои национальные традиции. Так вот, пупырчатые в последнее время обнаглели в конец. Нарыли, понимаете, нор под деревьями, живут в них целыми сворами. А деревья от этого сохнут, пропадают А крайними опять выходят гномики Дескать, не поливали А попробуй полей Не дай бог, нару зальешь кому-нибудь Пополам ведь перекусит Гномиком, товарищ старший лейтенант Вообще житья не стало Придешь за банкой, за своей, за положенной Так он еще и не дает куражиться Скучно ему «Обойди, рычит вокруг дерева на руках, тогда посмотрим». «Обойдешь, а он все равно не дает, придирается, не стой, мол, руки пошел». «Никак нет, товарищ старший лейтенант, человеческой речью пупырчатые не владеют. Рычат, урявкуют по-всякому, как их гномики понимают. А куда денешься, товарищ старший лейтенант? Приходится». Вот и Пеньков тоже возмутился, не выдержал. А куда ж колдун смотрит? И тут выясняется интереснейшая деталь. Оказывается, колдун уже года три, как во враге, не показывается. Раньше-то при нем пупырчатые какие были, ребра одни с позвоночником. Нет, воровать они, конечно, и тогда воровали, хотя бы жрать боялись на ворованное чуть поправишься улика на лицо чего же все таки с колдуном то а размышляет вслух рядовой пеньков я так думаю говорит гномик и в глазах у него начинает светиться огромное уважение что у колдуна сейчас какие то серьезные дела такие серьезные что нам и не снились А вот закончит он их, поглядит, что во враге делается, и строго пупырчатых накажет. Хорошо, если так, думает Пеньков. Хуже, если помер. Добрались до ямы. Ну, яма как яма, на четверых гномиков рассчитанная. Живут шестеро. Остальные пятеро, правда, временно отсутствуют, на работах где-то, а у этого, что с Пеньковым, Его, кстати, Голиафом зовут. У него вроде как отгул. Да нет, товарищ старший лейтенант, нормальный гномик. Ростом чуть выше автомата. А Голиафом его зовут не потому что здоровый, а потому что в лоб то и дело получает. Ну, спустились они в ямку, банку в уголке прикопали, сидят, беседуют. Так значит, говоришь, года три уже, хмурится Пеньков. Или четыре? Неуверенно отвечает гномик. Да вот сразу после проверки. А, говорит Пеньков, оживившись, так значит, была все-таки проверка? Была, подтверждает гномик. Сам-то я, правда, не видел, но, говорят, была. Любопытство разобрало Пенькова. Слушай, а как проверяющий выглядел? Проверяющий, с тихой улыбкой восторга, Говорит гномик, высокий, выше колдуна, В одеждах защитного цвета пуговицы сияют, Бляха солнышком, а уж сапоги у него. Тут смотрит гномик на Пенькова, умолкает, И, затрепетав, начинает подниматься в стойку смирно, — Да сиди ты, — с досадой говорит Пеньков, — тоже мне проверка. Никакая это была не проверка. Я это был. Сел гномик, дыхнуть не смеет, и держит равнение на Пенькова. — Ну, сказано тебе вольно, — сердито говорит Пеньков. — А про автомат, про мой, ты нигде ничего не слышал? — Не знает гномик, что такое автомат. Ну, пришлось объяснить. — Нет, — отвечает, подумав. Про реликвию слышал, а вот про автомат ни разу. Насторожился Пеньков. А что за реликвия? А реликвия, товарищ старший лейтенант, следующая. Во-первых, черт ее знает, что это такое. Во-вторых, слышно о ней стало года три-четыре назад, то есть по времени вполне совпадает. И в-третьих, известно, что стоит она в некой пещере, А пещера эта находится аж в низовом овражье за ободранной пустошью. И многие в эту реликвию верят. — А как она хоть выглядит? — допытывается Пеньков. — Ствол есть? Затвор есть? — Может, и есть, — вздыхает гномик. — Одним бы глазком на нее взглянуть. Задумался Пеньков. — А как считаешь? — спрашивает. «Знает колдун, где сейчас мой автомат?» Гномик даже встал от почтительности. «Колдун знает все», — объявляет торжественно. «Знает он там с редькой десять», — недовольно говорит Пеньков. «Что ж ты думаешь, я с ним не беседовал?» Гномик брык и в обморок. Не привык он такие вещи про колдуна слышать. Минут восемь его пеньков в сознание приводил. «Хлипкий народец, товарищ старший лейтенант, не строевой».